Глава 25. Белые одежды. Джоу Дзышу интересовал Ваньки Сина гораздо сильнее, нежели судьба захваченного призрака. Поэтому, когда тот отошел, Ваньки Син сразу же последовал за ним, буквально на пару шагов позади. А затем фигура Джоу Дзышу до этого момента четко видимая, будто бы подернулась рябью и в следующий миг исчезла. Ваньки Син остановился и обвел взглядом толпу. Джоу подобно капле в воде океане, за долю секунды бесследно растворился в окружающем море людей. Озадаченный и нежелающий мириться с поражением, Ваньки прищурился и снова посмотрел в сторону, куда направлялся этот человек. Итог не изменился, Джоу взял и испарился в воздухе. В этот момент сердце Ваньки одолели эмоции, в которых он вряд ли бы сознался. Ощущение потери чего-то, ускользнувшего прямо из рук – смешалась с иррациональным гневом. Хотя Ваньки догадался о личности Джоу и мог читать его мысли, как открытую книгу, остановить человека, способного исчезнуть когда угодно и откуда угодно, он оказался не способен. Рыба, сбежавшая с сетей Тинчуаном, была самым изворотливым угрем на свете. Избавившись от компании Ванькисина, Сина, Джоу решил наведаться в мельненную лавку. Самая известная счетная контора на территории Дунтина и Цинняня называлась довольно просто «Лавка Пинни-Ани». Процветающее учреждение никогда не привлекало лишнего внимания, благоразумно не вмешивалось в торговлю в других областях. Казалось, его владелец был вполне доволен своим сочным куском пирога. Посмотрев на вывеску, Джолдзишу толкнул дверь и зашел внутрь. Кто-то сразу же поприветствовал его. «Добро пожаловать, господин. Пожалуйста, проходите. Вы хотите обменять деньги или...» Джолдзышу обошел помощника и направился сразу к приказчику за прилавком. «Я хочу попросить главного управляющего счетной палаты, господина Суна, об отдолжении. Он говорил тихо и со слабой улыбкой. «Могли бы вы связаться с ним?» Человек вздрогнул и поднял голову, чтобы рассмотреть Джоу получше. Спустя время он осторожно спросил «А вы?» Джоу еще больше понизил голос «Я старый друг седьмого лорда. Моя фамилия Джоу». Стоило приказчику услышать седьмой лорд, он сразу же переменился в лице, вышел из-за прилавка, провел Джоу к столу, помог ему расположиться и велел помощнику подать чай. «Господин, извольте выпить чаю» почтительно предложил щитовод, а сам остался стоять. «Я немедленно свяжусь с главным управляющим Суном. Хотя, боюсь, его сейчас нет в Дунтине. Вы не против подождать несколько дней?» «Я не тороплюсь», — кивнул Джоу «Пожалуйста, садитесь», — любезно добавил он. Однако лавочник замахал руками, показывая, что не смеет». «Господин Джоу, по поводу вашего дела, вы хотели бы обсудить его с главным управляющим лично, или я могу что-то сделать для вас заранее?» После некоторых раздумий Джоу Цишу ответил. «Это не слишком важное дело. Вы когда-нибудь слышали о вещице под названием «Кристальная броня»?» Его вопрос застал приказчика лавки врасплох. «Это...» «Мне действительно кое-что известно. Вы говорите о кристальной броне, которая состоит из пяти отдельных фрагментов многоцветного стекла?» «Именно», – кивнул Джоу Цзишу. Приказчик погрузился в глубокие раздумья. Через некоторое время он достал лист бумаги и написал на нем «Кристальная броня». «Боюсь, моих знаний будет недостаточно, но если вы готовы подождать пару дней, я смогу раздобыть больше информации». Джоу Цзишу внимательно пригляделся к лавочнику. Мужчина чуть старше 30 лет обладал проницательным взглядом, говорил медленно, тщательно подбирая каждое слово. Хитрый лис хорошо вышкалил своих слуг. Старый друг покинул столицу много лет назад, и Джоу Дзышу не имел точно представления о масштабах его влияния в южных широтах, но было ясно, что он не ограничивается банковским делом. До чай, Джоу Дзышу покинул мельниную лавку, День определенно был особенным. Бывший глава Танчуана впервые попросил сторонней помощи в сборе информации. И все ради того, чтобы защитить Джан Чин Лина. Вдобавок, Джоу Цзишу понятия не имел, почему он продолжает помогать этому мелкому сопляку. Дурацкая эта затея, вот что. В конце концов, мальчишку он встретил случайно. Почему он вообще вмешался из-за скуки? Какое ему дело до жизни этого ребенка? С другой стороны, в жизни неизбежны ситуации, которые заставляют человека поступать вопреки здравому смыслу. «Неужели это судьба?» – задумался джол «Солнечный юг огромен. Чем еще, кроме как проведения, объяснить то, что он наткнулся там на мальчишку?» Джоу Цзышу неторопливо брел по дороге, наслаждаясь теплом солнечных лучей. Он любовался живописными видами дунтина до тех пор, пока небо на западе не окрасилось багрянцем заката. Довольный прогулкой, Джоу завернул в ближайшую таверну, заказал кувшин вина и закуски и продолжил убиваться ощущением счастья. Никогда раньше он не чувствовал себя так хорошо, как сегодня. В былые дни он либо сам по ушу увязал в неотложных делах, либо планировал похоронить в неотложных делах кого-то другого. В зале юная девушка играла на лютне. Ее приятная внешность хорошо дополняла музыку. Когда она закончила играть, посетители таверны с обоих этажей дружно хлопали ей. джол Цзышу разделил всеобщую признательность. Красота девушки радовала глаз и ложилась на сердце бальзаму приступе благодарной щедрости он выудил большой кусок серебра и бросил в чашу, с которой девушка обходила гостей. Сперва девушка испуганно вздрогнула, а затем мило улыбнулась, поклонилась и тихо поблагодарила. Настроение джол Цзышу взлетело еще выше. Внезапно из ниоткуда появился человек в белом, уселся на сиденье напротив и произнес, как ни в чем не бывало. «Я пришел, чтобы ты мог угостить меня вином». Мечтательная улыбка начала потихоньку сползлать с лица Джоу Цзишу, он немного напрягся, вспоминая, «Неужели я успел наделать долгов, о которых не знал?». Ебая сделал вид, что не заметил недоумение Джоу Цзишу. По мнению ученика древнего монаха, снизойти до удовлетворения простых человеческих нужд, вроде потребления пищи и вина, было само по себе вульгарным делом. Поэтому его появление за чьим-либо столом должно было расцениваться как великая честь, которую следовало принимать с подобострастным трепетом. Он был способен милостиво принимать этот факт, что простой смертный не мог сразу найти подобающего случаю слова. Итак, Ибай взял ситуацию в свои руки, заказал подавальщику немаленькое количество блюд. Он великодушно обратился к Джоу Цзишу. Заказывай все, что хочешь. Не стоит робеть. Джоу Дзышу заметнул одну бровь, подумав. Он действительно думает, что выражение моего лица означает робость. Джоу Дзышу начал подозревать, что этот человек появился здесь с недоброй целью пошатнуть его благосостояние. Заказанной еды хватило бы, чтобы накормить двух свиней и прожорливое семейство этих двух свиней. Осознав, что Джоу Дзишу не собирается дополнять заказ, Ебай понимающий протянул. «О, конечно, твой недуг, видимо, подавляет аппетит. Мой тебе совет. Ешь, пока можешь, учитывая, что времени у тебя осталось немного». Настал черед, и второй брови Джоу Цзышу взлететь вверх. Жаль, что парень был учеником почтенного древнего монаха. В противном случае из него получился бы отличный манекен для битья. В этот момент К столу подошел третий человек и демонстративно плюхнулся на сиденье рядом с Джоу не, не дожидаясь приглашения, вновь прибывший схватил палочки для еды и с наигранной улыбкой произнес. «Асюй, мне было интересно, почему ты исчез, не попрощавшись?» Здесь Ваньки Син сделал паузу и посмотрел на ебай. «И вот ты с другим мужчиной?» Остатки хорошего настроения от улыбки, подаренной прекрасной лютнисткой, разлетелись в клочья. джолдышу Дзышу угрюмо подумал, что хорош, хорошо было бы сейчас встать и уйти со словами Прошу, вы двое, наслаждайтесь ужином, а мне, пожалуй, пора. Но прежде чем он успел озвучить эту замечательную мысль, Венкисин повернулся к нему и чуть ли не сквозь зубы просипел. Кто он? Он? джолдыш уже собирался сказать знакомый, который которого только что случайно встретил, когда вдруг задумался над тем, зачем ему вообще объясняться перед ним, поэтому он закрыл рот на полусловие и нахмурился. Ебаи, напротив, благосклонно кивнул Ваньки Сину и ответил, «Меня зовут Ебаи». Венкисин нацепил самую фальшивую улыбку из своего арсенала и намеревался что-то сказать, однако был прерван Ебаи. «Я знаю, кто ты. Ты тот, кто поджег комнату наследника Джана», — ровно произнес ученик монаха. Рука Джо Удзишу с чашей вина застыла в воздухе. Оделанная улыбка в один миг исчезла с лица Ванькисина. Вокруг его образовалась и уплотнилась леденящая кровью убийственная аура. Ванькисин темным, немигающим взглядом посмотрел на Ебаи. Так, словно парень уже был мертв. Джоу-Дзышу почувствовал, как по спине пробежал холодок. Прислужник, который принес еду в этот самый момент, взглянул на лицо Ванькисина и до полусмерти, перепугавшись, вздрогнул и выронил поднос из рук. Через долю секунды все и блюдо были в полной безопасности в руках господина в белых одеждах. Даже зоркий глаз Джоу Дзышу не смог уловить движение, только размытое белое пятно. Неужели Ебай настолько умелый мастер, а ведь он был лишь учеником древнего монаха? Это означало, что легендарный отшельник с горы Чанмин Джоу Цзишу бросила в холодный пот, когда он понял, что какая-то информация не была собрана Танчуаном о невероятном и загадочном древнем монахе. В конце концов, она могла оказаться неверной баньки оставался бесстрастным, но его зрачки немного уменьшились. Казалось, жажда немедленной крови в нем поутихла. Он внимательно рассматривал молодого человека в белом. Парню было около 26? Нет. Его кожа выглядела юной, но он, скорее всего, был старше. Возможно, около 30? Опять же, нет. При каждой попытке составить мнение об этом таинственном человеке, разум Бенкисина отдавал звенящей пустотой, такой же кристально чистой, как белоснежная ткань одеяния Ебай. Когда тот не двигался, то выглядел почти как восковая кукла, бесстрастный и невосприимчивый к чужим эмоциям. Он сидел на расстоянии вытянутой руки, но казалось находился где-то в другой реальности. Сам Ебай похоже совершенно не обратил внимания на реакцию, которую произвел последней фразы, но полностью посвятил свое внимание поглощению блюд. С каждой опустевшей тарелкой лица Д и Шэнкисина вытягивались все сильнее. до этого ученика древнего монаха черная дыра вместо желудка. Ибай уничтожал еду молниеносно. Его манеры не были варварскими, но зрелище можно было бы описать, как ураган пронесшийся над столом. Он поглощал с таким аппетитом, словно голодал, минимум восемь реинкарнаций. Его палочки порхали над тарелками, опустошая их, как нашествие саранчи, не оставляя другим ни крошки. Джо Цзишу недавно поужинал, а Вэньки Син пришел не за едой. Тем не менее, оба, впечатленные подобным энтузиазмом, решили тоже попробовать блюдо, чтобы выяснить, что за божественную пищу подают в этой таверне. Сражение за еду продолжалось до тех пор, пока стол не оказался заваленный горой пустой посуды. Тогда Ебайя отложил палочки и удовлетворенно вытер рот. Его губы изогнулись в довольной улыбке. Он обратился к Джо-Дзышу. Спасибо за угощение. А потом встал и пошел прочь. Джоу подумал, каким невероятным человеком должен быть древний монах. Просто потому, что мог позволить себе прокормить этого монстра. То, что он сказал ранее, внезапно начал Венкисин. Я намеревался и замолчал, недоумевая, почему вдруг решил объясняться. Со странным щемлением в груди он искоса посмотрел на Джоу и опустил ресницы. Вскоре после этого с губ Ваньки сорвалось насмешливое хихиканье. Он покачал головой и произнес уже свойственным ему легкомысленным тоном. «Ученик древнего монаха, да?» Больше похож на гигантскую саранчу в белых одеждах. Джоу Дзышу поднял кувшин с вином и налил себе остатки. Он решил не упоминать о пожаре. По правде говоря, если бы Вэнки Син действительно захотел убить Джан Чинлина, для него это было бы так же легко, как раздавить муравья. Не было необходимости создавать переполох с пожаром и выбирать именно тот момент, когда мальчишки не было в комнате. Это не было намерением убить. Скорее всего, Ванкисин знал то, чего пока не знал Джоу Дзишу, и поджог был предупреждением. Настоящий вопрос заключался в следующем – как Ебай узнал об этом? Тут Джоу Дзишу отвлекла другая мысль. Он какое-то время сосредоточенно обшаривал собственные карманы, а потом повернулся с весьма занимательным выражением лица к Ваньки Сину. «Скажи, у тебя есть с собой деньги?» Венки Син уставился на него в ответ. Конец первого тома, товарищи. Всем спасибо, кто слушал. Продолжение следует.